Глава 32 Опять я делал не так. Нужно было уехать в город и сесть в свой кабинет. Майору подкатить к дому-сараю Альшанина и сурово доставить его ко мне, в прокуратуру области, к следователю. Оторвать от подпитки родной земли, ослабить сопротивляемость, сделать открытым. Я исходил из опыта, Человек, совершивший двойное убийство, вряд ли сразу признается. Майор, зная мою склонность допрашивать наедине, остался в машине. Складчатый мастина лежал у порога и равнодушно вильнул хвостом. Альшанин не удивился, не разозлился и не обрадовался. Повел себя, как его собака, равнодушно, только хвостом не вильнул. «Альшанин, вы на работу-то ходите?» Непременно. По-моему, вы больше дома. Лесник дал урок вырубить сухостой. Я свой участок за день расчистил, а мужики три дня волохаются. Анекдоты травят, едят, курят, выпивают. Я изучал его лицо, к которому мой расклад не подходил. Не ложилось оно ни в одну ячейку. Лесник. Бледен, бородка с бакенбардами. Интеллигент, дом-сарай, травы, рубец сухостой, сельский житель, ни огорода, ни поросенка, убийца. Приезд следователя его не удивил и не вывел из равновесия. Психически больной? Тогда грани стираются, и все может быть намешано фантастически. Мне требовался какой-то подступающий и для начала нейтральный разговор. Дмитрий. Жить на Ачибе не страшно. Зверей в лесу нет, бандитов тоже. А леший... Вспомнил я, что лешим так кличут его. Леший не опасен. А он есть. Меня не раз водил. Иду, а он сбоку. Не то человек, не то человечек. Черненький и шустрый. Надо остановиться и его окликнуть. А если не окликнешь... «Будешь ходить, ходить, и вернешься на то место, с которого пошел». «Тема меня устраивала. Леший — это нечистый. Тут недалеко и до телепатии с ясновидением», — спросил я осторожно, подбирая слова. «Может быть, это самовнушение? Вряд ли». «Амалии Карловне не жаловался? Пустяк». «Дмитрий, а почему в твоей медкарте нет никакого диагноза?» «Вы проверили. Не то удивился, не то обиделся он. Всех проверяю. Моя работа». «Я просил ее. Хочу съездить в Финляндию. Вдруг не выпустят из-за болезни». «А зачем Финляндию?» «Глянуть на леса, как финны работают. Например, мы и отбросы жжем» а не в куче наперегною. Мы сидели у стола, заваленного растениями, стебли, листья, корни, где он находит в августе столько цветов, и как он не задохнется о тех, которые сушатся, только бородка подрагивает. А почему я не замечал наивности в его лице? а Детская душа, готовая всему удивляться. Детская, а связь с провидицей — способная замутить любую душу. С Амалией Карловной дружишь? Просто хорошие отношение. Не просто, если она в сущности фальсифицировала твою медкарту. Снабжаю ее ценными и редкими травами. А чего не спрашиваешь, зачем я приехал? Из-за выпущенных мною норок». Так хотелось взорваться и бросить в его спокойное лицо. Нет, приехал из-за убитых тобою двух человек. Не то какая-то совестливая преграда мешала это сделать, не то тактика допросов Каждый вопрос должен был логически обоснован и задан к месту, что ли. Дмитрий Висячина знал? В одном поселке живем. Дружили. Ничего общего. «А Дереземлю?» «Тоже знал, и тоже ничего общего, а не жалкаши со стажем». «Так, а у Дере земли бывал?» «Зачем?» «Это ты и должен мне рассказать». а «Выходит, не я один псих», — усмехнулся он уже нагловато. Без всякой настороженности Альшанин смотрел, как я тащил из портфеля дактилокарту и расстилал таблицы на столе. Я ткнул лупой в один отпечаток пальца. «Твой, оставленный в доме дири земли!» Теперь Альшанин смотрел не в таблицу, а на меня. Я кивнул на отпечатки. Он перевел взгляд туда и склонил голову так резко, что оборотка, мне показалось, съехала набок к Бакенбарде. В популярных линиях без знаний и без лупы сразу не разобраться. Но он разобрался скинул голову и глянул на меня не то чтобы спокойным взглядом, а даже насмешливым. Заскакивал изредка на секунду. И к висячину? И к висячину, а что? Заскакивал с какой целью? Нет, он не испугался, а как-то потерял настырность, которая до сих пор полыхал, как сковорода жаром. Моему вопросу вроде бы изумился. И верно с какой целью односельчане заскакивают друг к другу. По-соседски. Но аншанин уже мне объяснил, что его с этими людьми ничего не связывало. Он молчал. Опасаясь, что в эту минуту им сочиняется какая-нибудь ложь, я предупредил. «Дмитрий, нужна только правда». «А если это не моя правда?» «Любая, не забывай, что дело серьезное». Прокуратура расследует двойное убийство. До речи о пустяках. По просьбе Амалии Карловны я передавал деньги Висячину и земле Какие суммы? Не знаю, в конвертах. А за что? Тоже не знаю, их дела. И часто носил. Не помню количество, но бывало. Почему же сама Амалия Карловна не передавала? Или почему они к ней не приходили? Контачить с алкашами ей неудобно. Я молчал. У меня не было ни мысли, ни намека на понимание сути информации. Только уверенность, что показалась ниточка, за которую надо тянуть очень осторожно. Дмитрий, а может, они ей что-нибудь строили, копали? Дом Амалии Карловны я хорошо знаю. Никаких работ там не велось. Не оборвать бы ниточку. Он мог забыть, передумать, сбежать. Поэтому я достал бланки и составил короткий протокол допроса. альшанин подписал. Хрупкая информация была зафиксирована. Я закрыл портфель, потому что спешил. Любой клубок, даже криминальный, имеет не одну ниточку. Нужно дернуть за другую. «Дмитрий...» Как здоровье. Стабильное. Как стуки. Стуки постукивают. Дмитрий, а ты знаешь, что Петра Первого всю жизнь тоже преследовали стуки? Хотите утешить? Альшанин проводил меня до машины, а я продолжал утешать. Царь эти стуки называл сардамскими. Читал. «После возвращения из Голландии ему слышались удары топоров на Сардамской верфи, но у меня другие. Какие же? Потусторонние стуки».